После. Выбор был довольно впечатляющим. Горячий кофе, чай, различные напитки, много свежих фруктов и тарелки с дымящимися завтраками, яичница с беконом и колбасой, хэш из солонины и картофельные оладьи. Все это выставлено на большом столе, накрытом красивой белой скатертью. Богато украшенный яркий шатер, под которым расстелен большой ковер и расставлены стол и стулья. По обе стороны от входа стоят ряды светильников и факелов, которые ярко загораются, когда садится солнце. Но было раннее утро, и над Синим океаном поднималось солнце, шатер поставили на красивейшем участке пляжа, из отеля до него можно было дойти пешком. Все выглядели потрясающе. Здоровые, отдохнувшие, загоревшие и полные жизни. Даже Херм, который рассказывал историю, про одного из своих учеников, выглядел хорошо и не был таким бледным и небритым, как обычно. Они завтракали, пили кофе и чай, смеялись и шутили, наслаждаясь отпуском. И этот прекрасный курорт нравился им все больше, причем настолько, что они даже представить не могли. — Не думаю, что мне когда-нибудь захочется домой, — сказала Куин. Даллас поднял стакан с соком. — Выпью за это. — О да, я мог бы бродить по пляжу до конца своей жизни, — сказал Андре. — Вы когда-нибудь видели более красивый рассвет? — произнесла Натали, счастливо улыбнувшись. — Я влюбилась в это место. Джина ел, как всегда, решительно и размеренно. Не слишком быстро и не слишком медленно. В отличие от остальных, он не был общителен, как обычно, хотя смеялся, если к месту. И, казалось, был совершенно доволен собой. Куин коснулась руки мужа и улыбнулась ему. Даллас подмигнул ей и положил себе в рот кусок бекона. — Проснись. — Так о чем-то я, — сказал Херм, продолжая рассказывать историю и хихикая с набитым яичницей и колбасой ртом. Контрольный вопрос был следующий. В 1803 году... Соединенные Штаты купили землю у французов, и президент Джефферсон выбрал двух человек, чтобы те отправились в неизведанный край и по возвращении доложили ему, что открыли. Как звали исследователей, которых он выбрал для этой исторической экспедиции. И этот мальчишка говорит... Все замерли. «Мартин и Льюис?» Все рассмеялись, все кроме Харпер, которая, казалось, смутилась больше обычного. «Я не поняла», — проскулила она. «Кто такие Марвин и Льюис?» Один Джина сумел сдержаться, остальные расхохотались еще громче, а Херм от смеха чуть не подавился. «Господи Иисусе, детка!» Джина вздохнул. «Ты же знаешь, кто такие Льюис и Кларк, верно?» «Исследователи», — мальчишка должен был сказать. «Льюис и Кларк, это был бы правильный ответ». «Э, ладно, а кто тогда такие Марвин и Льюис?» «Мартин и Льюис!» — поправил Херм, роняя вилку. Андре смеялся так, что у него потекли слезы. Джина беспомощно посмотрел на него, затем повернулся к Харпер. «Это была пара комиков. Ты же знаешь Дина Мартина и Джерри Льюиса?» «Кого? Боже, почему вы, ребята, всегда говорите на какие-то сложные темы?» Куин встала из-за стола с чашкой кофе в руке и вышла из шатра на песок. Она тоже смеялась, хотя чувствовала себя неловко и не видела причины обижать Харпер. Куин никогда не понимала жестоких шуток и не хотела в них участвовать, даже когда они задумывались, как забавные и безобидные. Харпер была молодой, легкомысленной и очень ограниченной, хотя оказалась вполне милой девушкой. — Ребенок, — подумала Куин, — она же еще ребенок. — А я кто тогда? Океанский ветерок веял медленно и соблазнительно. Куин нравилось, как он треплет волосы, как обдувает лицо. Она не могла вспомнить, чтобы когда-либо была такой довольной. Ее босая нога коснулась чего-то наполовину, зарытого в песке. Старый номер журнала Life. «Скажи нам, что ты видишь. Молодая Кэтрин Хебберн на обложке. Проснись немедленно, Куин». Пора проснуться и рассказать нам свои секреты. Очередной взрыв хохота напомнил ей про прошатер. Проснись. Куин оглянулась через плечо на остальных. Они больше не смеялись. Просто смотрели на нее. Лица у них были печальными и мокрыми от крови. Слезы навернулись ей на глаза, размыв страшную сцену и покатились по щекам. Проснись, Куин. Проснись. Их привлек огонь. Остров горел уже несколько часов, и пожар, охвативший джунгли, создал в ночи гигантский маяк в той части океана, где, как предполагалось, не было никакой суши. Она знала про них. Видела, как они приближаются. Несколько человек сошли с большого судна, стоящего на якоре за рифом, и приплыли на пляж на лодке. Всего она насчитала восемь человек. «Странно», — подумала она, — «нас тоже было восьмеро». Когда они стояли на пляже, светя бесполезными фонариками, а большая часть острова была все еще объята пламенем, она не знала, стоит ли к ним приближаться. Уже не была уверена, стоит ли ей покидать остров. «Стоит», — наконец решила она. «Только...» Она уже была не той, что раньше. И никогда уже не станет. Осторожными, выверенными движениями она выбралась из туннелей на пляж. Они ее еще не видели. И не увидят, пока она не позволит. Голова у нее болела, и мысли все еще путались. Но она знала, что хочет своего мужа. Она... она хочет Далласа, но... Его больше нет. Как и меня, подумала она. Она медленно шла по берегу. Вода была прохладной, и от нее из раненым ногам становилось легче. Со стороны джунглей чудовищными пульсирующими волнами накатывала жара, будто открылась гигантская печь. Но было в этом что-то прекрасное, что-то очень чистое. «Боже, правый!» — раздался мужской голос. Она дошла до них раньше, чем они узнали о ее существовании. Среди них была лишь одна женщина, и, подойдя ближе, Она увидела, что все они одеты в одинаковую форму. Шокированный ее видом, один мужчина спросил. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Женщина держала одеяло, и когда ответа не последовало, осторожно приблизилась. «Мэм, все в порядке, мы вас не тронем». «Вы не сможете меня тронуть». «Все в порядке», — повторила женщина. «Вы понимаете? Все в порядке, мы вам поможем». Она стояла неподвижно. Голая, покрытая синяками, кровью и сажей, она больше не испытывала ни стыда, ни беспокойства. Это был ее остров, и она убьет за него. Многие уже умерли за него. — Вы одна? — спросила женщина. — Есть здесь с вами еще кто-нибудь? Ты не поняла бы, даже если б я сказала. — Есть. Их очень много — в деревьях, в песке и камнях, в огне, в одиноком здании и все еще стоящем в глубине джунглей. — Вы одна? — настойчиво поинтересовалась женщина. — Они все вокруг нас. — Вы... Вы только одна остались здесь? — она кивнула. — Можете назвать свое имя? — Да, но я не собираюсь. — Ладно, — сказала женщина, — сейчас это не важно. Мы отвезем вас домой. Вы понимаете? Все закончилось. Мы нашли вас. Все позади. Мы отвезем вас домой. Я уже дома. Вы понимаете, что я вам говорю? Спросила женщина. Я хочу, чтобы вы сейчас пошли с нами. Хорошо? Мы отвезем вас домой. Женщина подошла ближе и осторожно завернула ее в одеяло. Затем также осторожно повела к остальным и поджидающей лодке. Она, Куин. Легко смогла бы убить каждого из них, если б захотела. Эти глупцы, эти дети, они даже не успели бы ничего понять. Но она не будет нападать. Она пойдет с ними. Почему, она и сама не знала. Возможно, где-то глубоко внутри нее все еще осталась частичка той чуткой и нежной женщины, которая упала бы на колени и расплакалась перед лицом такого чудесного спасения. Возможно, однажды она сможет снова вызвать себе ту женщину и вернуть к жизни, как давно остывший труп. А пока были лишь огонь, смерть, страдания и кошмары. Мучительные кошмары. Когда ее вели в маленькую лодку, она в последний раз оглянулась на огненный ад за спиной. На остатки этого страшного места, которое отняло у нее... И дало ей очень многое. Глаза у нее горели красным огнем. А может, они просто отражали бесконечное пламя? Знать наверняка это было невозможно. Пока.